Глава 17. Спустя всего два часа и пол тарелки каши мы шли в обратном направлении, нас было немного. Кроме главаря и била еще двое наемников и пленники, Эстель с Люком. Меня развязали, но сделали это неохотно. Более того, маг теперь шел рядом и изредка бросал косые взгляды. Чтобы быстрее добраться в город, я выбрала самую короткую тропинку, но перед тем, как ступить на нее, маг отправил вперед ведьмака. И если сначала я не поняла маневра, то когда наш пленник задергался и попытался незаметно что-то обойти, все встало на свои места. Главарь просто толкнул Люка вперед и того знатно приплюснуло к земле. Сработала ловушка. Ведьмак, несмотря на кровь, нехорошо улыбался, видимо, предвкушая, как нас так же где-нибудь приложит. Но после обещания главаря пустить его вперед, чтобы не тратить силы на поиск ловушек, и обезвреживать уже по факту, стал сговорчивее нехотя рассказал, где и что обходить. Но все равно иногда главарь толкал его вперед, когда в чем-то сомневался. Так и шли. Мы с главарем и Люк, за нами все остальные. Люди были измотаны, но старались не жаловаться. Билл часто подходил и спрашивал, как я. Даже сунул мне какой-то сухарь. Сам при этом выглядел не лучше главаря. Бледный, с ввалившимися щеками. В лагере, после того, как все утрясли, а с меня, чтобы поела, сняли веревки, Он постоянно был рядом. Просто подошел, обнял до треска косточек и не выпускал минут пять. Если бы не слабость, я бы ему напомнила, что к ведьмам без спроса лучше не приближаться. Но мне кажется, он бы все равно не послушал. Усадил на тёплое брёвнышко, принес миску с кашей и начал выспрашивать, куда нас забросило. Пока я ела и коротко рассказывала о том, что случилось, просто сидел рядом и смотрел с еле заметной улыбкой. Его каша остыла а он все смотрел и улыбался. Такое беспокойство о какой-то на самом деле малознакомой ему ведьме трогало, так что я тоже улыбалась и задавала вопросы. Оказалось, что они почти не получили травм, и еще до того, как магия начала тянуть Билла в определенном направлении, двинулись вперед по все той же дорожке. Поэтому и пришли быстрее, чем рассчитывали. Когда объявили сбор, он сам напросился идти обратно в Эстекс. И сейчас был единственный в приподнятом настроении, Одни великие ведьмы знают, почему. Остальные шли, мрачно взирая вперед, в том числе и я. Не останавливались мы до глубокой ночи. Ног я уже не чувствовала, но так хотелось домой, что была готова идти сутки напролет. На привале все быстро улеглись. Маг просто упал, крикнув Биллу, что тот дежурит первым. Я тихонько вздохнула. С одной стороны, хорошо, что главарь пока как бы забыла о моем существовании, а с другой — было грустно. «Неприятно, когда на тебя так демонстративно не обращают внимания, тем более мне очень нужно было поговорить с ним, а он то спал, то распоряжался, то вокруг было слишком многолюдно». Немного поворочившись, я уснула, только, как оказалось, ненадолго. Проснулась от ощущения, что меня куда-то тащат. Кое-как продрала глаза, и оказалось, меня и правда тащили за ноги. Голова то и дело подскакивала на корнях, Но в целом тащили, надо признать, аккуратно. Ненароком подумала. Неужели маг так мстит? В темноте было неясно, кто совершает такое непотребство. А подать голос, чтобы узнать, как выяснилось, я не могла. Во рту кляп, руки и ноги связаны. Мой похититель пыхтел, но не останавливался. Спросонья даже страшно не было. И если уж совсем честно, я жалела, что проснулась. Лучше бы дремала, а теперь сопротивляйся. Брыкнула ногами, но похититель даже не повернулся. В том же темпе шел вперед. Так и продвигались. Он шагал, я извивалась. Но спустя десять минут мы остановились. Несмотря на ночь, луна неплохо освещала местность. И исполинский дуб с дырой в корневище, которому меня потянули, я разглядела четко. Так же, как и лицо похитителя. «Здесь переждем!» Надсадно дыша пробормотал люк. «Интересно, зачем ему я?» Он ведьмак, и с лесом контакт налажен, а у меня амулет, по которому могут найти. Меня прислонили к дереву, а сам ведьмак сел на корточки и зарылся пальцами в землю. Не представляю, что он делал, но продолжалось это довольно долго, а закончилось его неприятной улыбкой во все лицо. Устало вытерев лоб, он прислонился к дереву рядом со мной. А все оказалось проще, чем я думал. «Ну что, Мариша, ты уже готова благодарить меня за свое спасение?» Я округлила глаза и в упор уставилась на этого блондинистого наглеца. Что он вообще городит? Только не говори, что ты добровольно работала с Джеймсом. Он, во-первых, маг, в самом плохом смысле слова. А во-вторых, у него слишком скверный характер. Уж я знаю, как-никак, учились, можно сказать, вместе три года. Спросишь, к чему я тебя взял с собой? Все просто. Людей с даром мало, и им хорошо бы держаться вместе. Особенно тем, кто осенен видовством. «Слишком нас в последние годы душат. К тому же ты ведьма необычная, слабая, а с природой хорошо получается. Когда я тебя вышип из контакта с землей, чуть сам не упал. Сильно вцепилась». Он опять утер лоб и выдохнул. Посмотрел на мои связанные руки и как-то виновато улыбнулся. «Могу развязать. Вообще не люблю я это дело, связывая девушек. Но ты должна пообещать, что не будешь делать глупостей. Вот и ладненько». Пребывая в легком ступоре от такой милой беседы и того, как Люк прикидывается хорошим парнем, я хлопала глазами. Помнится, еще полдня назад он пытался меня задушить. «Я бы предложил тебе пойти со мной, но ты ведь не согласишься, да?» «Куда пойти? И зачем?» «Точное место не скажу. А вот зачем?» «Знаешь ли, у тебя же очень слабенький дар, а способности есть. Я мог бы тебе помочь с увеличением силы. Просто так?» Я вообще уже ничего не понимала, но все сильнее напрягалась. «Эй, нет, от тебя нужна будет на начальном этапе кое-какая помощь. А поточнее...» «Все же заинтересовалась?» Правда, было очень любопытно, но пока он молотил языком, я лихорадочно думала о своем спасении. Почему-то не было сомнений в том, что ничего хорошего впереди меня не ждет. «По мелочи. Кое-кого обучить общению с природой, немного поделиться силой». И было бы приятно, если бы молодая и симпатичная девушка согласилась мне немного помочь. Он широко улыбнулся, а я покивала со значением и попробовала незаметно дотронуться до амулета под рубашкой. «Не старайся, я знаю эти побрякушки. У нас полкурса их у Джеймса скупала Твой заблокирован». Вот именно в этот момент я окончательно проснулась. На удивление, страха не было. Если бы этот люк хотел убить, он не стал бы меня тащить из лагеря. Но оставаться с ним наедине совсем не хотелось. Мало ли, что он в конце концов задумал. Так что я собралась силами и с серьезным лицом одобрительно кивнула Люку. «В принципе, это даже хорошо. Я правда недобровольно с ними работаю. Меня просто поставили перед фактом. А долго мы тут будем сидеть?» «До рассвета, думаю». «Понятно. А перекусить у вас чего-нибудь найдется? «Хотя да, что это я? Вы же пленник. У вас в карманах точно ничего не завалялось?» Он лишь пожал плечами. А я под внимательным взглядом лёгко пошарила по карманам и выудила засохший кусок хлеба, который мне сунул Билл. Вот кого надо будет отблагодарить при случае. Сделала вид, что понюхала и повертела на предмет плесени, а сама шепнула два слова для откровенности. А что еще я могла, когда передо мной не кто-нибудь, а сильный и обученный ведьмак, тот, который почти маг? Набралось же их на мою голову. Вот и оставалось мне заболтать люка, по возможности узнать что-нибудь полезное, дождать мага. Отломила половину и протянула ему. «Угощайтесь, это та самая благодарность». Он взял кусок, осторожно отгрыз край и пожевал, внимательно наблюдая за тем, как и я ем сухарь. «А если серьезно, я вам зачем?» «Да в принципе незачем. Я тебя увел, чтобы они дольше меня искали. Ты поразительно талантливая ведьма». Землю редко так умеют, особенно без вливания силы. Ты бы быстро меня нашла, а они нет. Ну а так, нам действительно не помешает еще одна наивная ведьма для подпитки». На этой фразе он резко остановился и с подозрением посмотрел на меня, но все равно продолжил. «Убивать или магически усыпить было нельзя. Никто не знает как, но Джеймсовые амулеты на это реагируют быстро, он бы точно проснулся, так что остается только блокировать поиск». «А для чего подпитка?» Для порталов, конечно, для них же прорва энергии нужна. Вот у нас ведьмы и подбрасывают силы. И маги, конечно, и через пыль, и просто те, кто сочувствует. Ведьмак сузил глаза, собираясь заговорить, но я его опередила: Сочувствую чему или кому? И сколько у вас ведьм? Ведьм около 30. Эх, забыла, что нужно по одному вопросу. А у Эстель еще живы родственники, от которых ей передался дар бабушки-прабабушки. — протараторила я. В ее семье дар передавался по мужской линии. Отец — ведьмак, и он жив. Люк неожиданно крепко сжал в кулак оставшийся сухарь, дунул на него и сразу же задал вопрос. «А с какой целью интересуешься?» «Есть магический слепок, и он очень похож на Эстель, но как будто немного другой». Я в недоумении посмотрела на ухмыляющегося ведьмака и против воли продолжила. «Это может быть и Эстель, просто с каким-то искажением» либо это может быть родственник, а, возможно, они делали что-то вместе. Вот оно как значит. А почему ты так внимательно смотришь на мои руки? Пытаюсь понять, ждать ли мне мага. Если его магический амулет стянул вам руку до крови, то вас можно будет отследить. Не знаю, это временное действие или пока кровь свежая, но с Эстель вроде бы такое получилось провернуть. Я с ужасом смотрела на ухмыляющегося ведьмака, совершенно не понимая, как у него это получилось. Если ведьма не хочет, ее заговор на нее саму не действует, и от того, как легко он обошел это незыблемое правило, стало очень нехорошо. Дослушав меня, он моментально вернул на место кляп и опять связал руки. Просил же, без глупостей, Мариша, но ну невозможно же быть такой наивной ведьмой. Меня легонько потрепали по щеке. Особенно, когда ввязываешься в игру взрослых дядек. Очень вовремя ты мне рассказала про амулеты, и сейчас мы кое-что провернем. «Не бойся, я сделаю очень маленький надрез». Стянув перчатку, он отцарапал мне кисть и моментально зашептал порез. Я даже понять ничего не успела, только почувствовала, что влил он в десятки раз больше силы, чем нужно. По всему выходило, Люк создавал помехи для поиска. Делал все, торопясь, оглядываясь и внимательно прислушиваясь к каждому шороху. Что-то бормотал про трижды проклятого Джеймса с его силой, про то, что ему никак нельзя к Эдварду, и что его поголовки не погладят. Ну вот и все. Он быстро поднялся. Эх, глупая ты. Ведь правда сила увеличила бы. Помогла собратьям. А так? Потом Люк махнул рукой и скрылся в темноте. А я сидела и ерзала, пытаясь сбросить путы. Вот вляпалась так вляпалась. Тут же явно какой-то заговор. И связано это как пить дать с политикой. В очередной раз у меня не все идет гладко. В душе зрела обида на все и всех особенно на мага, не разговаривает со мной, понимаете ли? Я, можно сказать, только пользу приношу, пусть и нестандартными путями. Но в результате все заканчивается хорошо, да и мы в выигрыше. А он даже не удосужился пленника нормально связать. Ворочилась, ворочалась, но веревки так и не смогла развязать. Через добрые полчаса плюнула и удобнее привалилась к дереву. Нашли меня только на рассвете. Под внутренний диалог о том, какие маги все же сволочи, Я, оказывается, уснула. Открыла глаза от того, что позвали по имени. Передо мной на корточках сидел, конечно, главарь, и вид у него был хмурый. Он медленно вынул кляп у меня изо рта, но руки развязывать не спешил. «Где Люк?» Проснулась я, конечно, быстро и даже успела про себя радостно выдохнуть, но вот после этого вопроса и слишком цепкого взгляда тоже нахмурилась. «Не знаю, ушел. Зачем он тебя взял с собой?» «Думал, что со мной вы его слишком быстро найдете, а убить не мог, вот и взял». Настроение моментально испортилось после этих двух вопросов, и ведь не полслова обо мне, только про Люка. «Вы думаете меня развязывать?» «Нет». «Как он узнал, что я иду по его следу?» «А с чего вы взяли, что узнал? И почему не развяжете?» «Мне так спокойнее», — вполне серьезно сообщил он. «И, Мариша, не прикидывайся». Он оставил тебя, предварительно выплеснув домеренной силы, и теперь любой поиск сам собой отпадает. А почему вы не думаете, что эта Эстель с ним поделилась своими знаниями? Она же уже проделывала такое. Проворчала я, уже прекрасно понимая, что маг опять мной, мягко говоря, недоволен. Как оказалось, у нее это получилось случайно. И при этом она не представляет, как: Вывод один узнал он это от тебя, больше ни от кого. Тебя я проверил, маги, и уверен, что в этом деле ты с ними не заодно. Остается одно. Ты рассказала добровольно. Зачем? Это вышло случайно, — прошипела я. В душе медленно поднималась волна злости. Маг так смотрел, как будто я добровольно пошла с люком, сама себя связала и напоследок еще выболтала все секреты. Случайно? Сквозь зубы я вкратце поведала о заговоренном сухаре. Макс сверкнул глазами и с тяжелым вздохом начал развязывать мне руки. «И откуда ты взялась на мою голову?» Печально пробормотал он. «Вообще-то, если бы не я, далеко бы вы не ушли. Да и сейчас я вам про камень узнала, про ведьм. И куда идет их сила. Да и про семейство Эстель. Там же теперь всех можно проверять». Но это вряд ли. Чтобы проверить герцога, у Эдварда должны быть железные аргументы». «Да, ты помогла», — кивнул он и продолжил. Так помогла, что единственный ценный свидетель сбежал. Он сбежал, потому что вы не уследили. Я насупилась и молча встала. Не собиралась перед ним ни в чем оправдываться. В целом, я все делала верно, и меня мало в чем можно упрекнуть. За несколько секунд я прикинула вдохновенную речь о моей пользе, но, когда подняла глаза на мага, заметила, что он наблюдает за мной с едва заметной улыбкой. «Не пыхти», — совершенно спокойно проговорил он. «Отчасти ты права» и моя вина в этом тоже есть. Но и ты должна признать, что зря начала шептать заговоры под носом у сильного ведьмака. Признаться честно, я был удивлен. Конечно, многие ведьмы слишком самонадеянны. Они знают лучше, у них получается быстрее, они хитрее. Но ты мне казалась более рассудительной. И что вы прицепились к ведьмам? Мы, во-первых, все разные. А во-вторых, по самонадеянности маги любую ведьму переплюнут. «Обычно у магов это проходит с возрастом, как у большинства молодежи, а у ведьм по неизвестной мне причине нет. До этого дня я полагал, что у тебя этой черты характера нет». Маг говорил спокойно. Кажется, даже не пытался меня разозлить, но я тихо зверела. «Мариша, ну правда, что тебе мешало просто подождать, когда я вас найду? Тем более, когда поняла, что амулет на его руке не просто так растирает запястья до крови?» «Не привыкла сидеть, сложа руки». Тем более, когда речь о моей жизни или моем здоровье. И что-то вы не торопились. Может быть, вы вообще не пришли бы. Я торопился, но Люк сбил след с помощью магии Земли. И, Мариша, до этого я приходил. Еще спокойнее проговорил он, отчего моя злость только усилилась. Почему то решила, что в этот раз будет по-другому? Вы пришли за люком, между прочим, и мой амулет, к слову, заблокирован. И поэтому я бы тебя нашел не сразу, но все равно нашел бы. — Но сначала все равно люк. — Да. Я не ответила, просто развернулась и пошла вперед. В душе бушевала смесь обиды со злостью, еле сдерживалась, чтобы не наговорить лишнего. Ссориться с магом, когда он должен расколдовать старуху, нельзя. Меня быстро нагнали. — Ты решила, что я могу не прийти из-за своего Демарша перед пещерой? Его спокойствие меня окончательно взбесило, и я резко остановилась, мрачно взирая на мага. Могу тебе сказать, сначала хотел придушить, потом обнять, потом опять придушить. Настроение, знаешь ли, менялось с чудовищной скоростью. И примерно столько же раз, сколько ты ездила своими выходками по моим нервам, особенно в момент боя. Неужели никто тебе не говорил, что когда маги дерутся, надо прятаться, а не лезть, куда не просят? Особенно, когда силу самой нет. Ты, безусловно, помогла со своей землей, но это было лишнее». Особенно при том, что тебя и так качало. А я и без этого справился бы. Было бы сложнее, но на результат это бы не повлияло. Да что вы говорите? Именно то и говорю. А про твою выходку у пещеры стараюсь забыть, чтобы не придушить. Вы сами мне дали той отравы. Что вы только в нее добавляете? Мозг же совсем не работает, когда ее пьешь. Очень по-взрослому все свалить на алкоголь. Мариша, ты сделала всего один глоток. Не верится, что ты настолько опьянела. Потом Мак внимательно посмотрел на меня и удивленно спросил. «Ты раньше не пила?» «Почему?» «Пила, когда знакомилась с Агюстом». «И как у него получается перескакивать с чтения лекций и нравоучений на нормальный тон так быстро?» «Кто это?» «Бокал моей старухи». Мак усмехнулся и потянул за руку вперед со словами. Вот откуда дурное влияние. «И, между прочим, если бы я не пошла к пещере, вы бы всех упустили». У них же раньше портал открылся. А так вы их как раз отвлекали своими кульбитами. Мариша, я же сказал, что хочу забыть, для твоего же блага. Как вспомню, начинаю звереть. Потом, чуть улыбнувшись, маг проговорил. Хотя то, как ты назвала меня по имени и сама поцеловала, мне понравилось. Идем, там Билл рвет на себе волосы. И он отпустил мою руку, которую до этого крепко сжимал. Этот разговор, да и настроение мага меня выбили из колеи. Я хотела многое сказать, а теперь шла, и в голове постоянно звучало, что меня хотели обнять. Искоса взглянула на главаря. Шел он сосредоточенно и виду не подавал, что замечает мои взгляды. Хотя я была почти уверена, что он все подмечает. А я смотрела и ломала голову, почему меня так заботит, что он выглядит уставшим, пусть и не так сильно, как вечером. Зачесались руки сделать восстанавливающее зелье или эликсир силы. Однако по виду мага было понятно, что ему просто нужен отдых, а отдыхать он будет, судя по всему, только когда дойдет до города. «Мы можем срезать путь», — совершенно неожиданно для себя сказала я ему. «Это очень хорошая новость. Там только надо будет чуть пододвинуть камень. Можно магией», — говорила, а в глубине души понимала, что двигать камень, чтобы быстрее отдохнуть, это недальновидно. «Магией? И большой там камень? В мой рост». Макс споткнулся, а я быстро продолжила. «Вижу, вы устали, как и все. Но вы же сказали Люку, что резерв у вас не бывает на нуле. Вот я и подумала, что силы точно есть». «Есть». Он поморщился, а потом неожиданно объяснил. «Силы есть всегда. Только вот телесная усталость, к сожалению, это не отменяет. А так как мы с силой единое целое, когда очень устаешь, все становится слишком сложным. Разозлить может любая мелочь». Так же, как и успокоить, и... В общем, все непросто. Я с опаской посмотрела на мага, глаза которого сейчас не блестели и были обычными. Наверняка он просто опять пугал. Но в любом случае, нам надо спешить, так что будем срезать. Мы довольно быстро вернулись к месту нашего лагеря. А там бил, бледный и с огромными глазами. Мне стало очень неловко, даже сама не понимаю, почему. Подошла и, взяв за руки, заглянула в глаза. «Спасибо тебе за сухарь!» Положа руку на сердце, стоило признать, что сухарь только усложнил жизнь. А Билл даже не спросил, почему я только сейчас благодарю. Он просто смотрел и не отпускал мои ладони. «Я рад, что с тобой все в порядке. В порядке же?» «Ага». И мы опять замерли. Снова накатило чувство неловкости и захотелось забрать руки. Но Бил их очень крепко сжимал. На душе от этого стало немного грустно. Я ему ободряюще улыбнулась, а он в ответ даже глазом не моргнул, только смотрел. «Да и твою налево! Поцелуйтесь уже и пошли!» – пробасил Бугай. У Билла немного заблестели глаза, а я почему-то обернулась на мага. Он стоял всего в паре шагов и выглядел мрачно, но когда он поймал мой взгляд, на его губах появилась легкая усмешка. «Мариша, всецело одобряю. Быстрее поцелуешь, быстрее пойдем!» Я резко выдернула руки из захвата и развернулась в правильном направлении. В душе опять поднялась волна злости. И самое обидное, я совсем не знала, с чем она связана больше. С тем, что за меня так просто решают про поцелуи, или с тем, что маг так спокойно к этому отнесся.